Сказ о воине из ладии. Воин остановился на берегу реки и, оглядевшись по сторонам, присел на бревно, которое принесло течение во время предыдущего паводка. Он очень любил смотреть на закат и старался никогда не пропускать этого зрелища. Вот и сегодня, освободившись пораньше от своих героических дел, он поспешил к своему любимому месту. Он не любил, когда ему мешали любоваться величием природы. Так и сейчас Услышав сзади еле слышный звук крадущихся шагов, он поморщился. "Злодей, я понимаю, что мы с тобой воюем, что мы должны всегда быть готовы к битве, но чёрт возьми, ты не мог выбрать другое время для своих нападок". Воин обернулся и посмотрел на человека, застывшего в нескольких шагах от него. В поднятых над головой руках он держал меч, который через несколько секунд должен был обрушиться на голову воина. «От такого развития событий злодей на несколько секунд завис, но потом все же опустил меч и воткнул его в песок, оперся на рукоять. Я думал, нападать можно в любое время», — пожал он плечами. «Я не говорю, что нельзя», — возразил воин. «Просто я за тебя переживаю. Ты выбрал не самое удачное время для боя». «Почему?» — удивился злодей. «За что я терпеть не могу, когда меня отвлекают от созерцания заката. Я бы мог очень разозлиться, и тогда тебе пришлось бы очень несладко. К тому же удар в спину не принес бы тебе много славы». А кто бы об этом узнал? усмехнулся злодей. Я бы рассказал всем, что победил тебя в честном бою, а ты уже просто не смог бы этого опровергнуть. Злодей-злодей покачал головой воина. Ты думаешь, что обманув людей, ты станешь победителем? Но рано или поздно правда всё равно раскроется, и тогда даже я не смогу тебе помочь. От тебя отвернутся твои же последователи. Разве тебе это нужно? Злодей ничего не ответил. Садись рядом. Воин похлопал ладонью по бревну. В этом мире не так уж много вещей, ради которых можно отложить войну. Закат над рекой, безоблачную погоду, отличный повод для короткого перемирия. Я никогда не сяду рядом со своим врагом, гордо отозвался злодей. Какой же ты воин, если ты позволяешь себе такое? Что? Брови воина поползли вверх. Ты действительно думаешь, что я считаю тебя своим врагом? Глаза злодея налились кровью, он схватился за рукоять меча. За всю свою жизнь, слышишь, злодей, за всю жизнь я нажил себе всего лишь одного настоящего врага. Он, к сожалению, уже покинул наш мир. А как же я, растерянно пробормотал злодей. Мы воюем с тобой уже целый год. Почему ты не считаешь меня своим врагом? Потому что быть врагом это великое искусство. Волк посмотрел на горизонт. Солнце уже приближалось к краю земли. Если ты хочешь этому научиться, то я смогу тебе помочь. Садись. Злодей несколько секунд сомневался, но всё-таки присел, бросив взгляд на свой меч, который так и остался торчать из песка. Если ты решил стать чем-то врагом, то к этому нужно подготовиться, продолжил воин. Твой меч должен быть таким же острым, как и его. Ты должен быть таким же сильным, как и он. Твой разум должен быть таким же ясным, как и его. «Иначе у тебя ничего не получится. Ты проиграешь в первом же бою и превратишься не во врага, а в кучку фаршированных доспехов. Если же ты выберешь кого-нибудь, кто будет слабее тебя, то твои друзья сами поднимут тебя на смех. В этот момент ты перестанешь быть воином и превратишься в шута, который только и может что-то обижать и насмехаться над убогими. Ты же не хочешь себе такой судьбы?» «Нет», — покачал головой злодей. «Тогда выбери себе во враги кого-нибудь другого. Я действительно переживаю за тебя». Воин замолчал. Солнце коснулось горизонта и стало медленно скрываться за ним. После смерти моего врага я каждый день просыпаюсь с мыслями о нём. Мне не хватает его, вздохнул воин. Мне не на кого равняться, понимаешь? Мне приходится отрабатывать удары на соломенном чучеле, а не на достойном сопернике. Я перестал расти, когда он был здесь, мы часто встречались с ним как раз на этом месте. Он приходил на противоположный берег реки и садился напротив меня. Мы никогда с ним не разговаривали. Просто сидели молча и любовались закатом. Иногда поглядывали друг на друга. Теперь я встречаю закаты в одиночестве. «Ты победил его в бою?» — спросил злодей. «Нет. И его убили точно так же, как ты сегодня хотел убить меня. Подлым ударом в спину. Видимо, такова судьба великих — погибать от предательства». Последние лучи солнца скользнули по водной глади реки, и через несколько секунд оно совсем скрылось за горизонтом. Ну что ж, мне пора идти. Воин взглянул на злодея. До встречи, мой друг. Что? Какой ещё друг? Что ты несёшь? воскликнул злодей. Запомни, настоящий враг никогда не сможет ударить в спину. Это могут сделать только друзья, потому что за спиной настоящего воина нет никого, кроме них. Воин поднялся с бревна, Поправил доспехи и не спеша зашагал по песчаному берегу вдоль реки. Вскоре он остановился и обернулся. — Ты хотел быть моим живым врагом, но только что был в двух шагах от того, чтобы стать моим мертвым другом. Воин улыбнулся. — В следующий раз будь аккуратнее. Быть может, когда-нибудь я увижу и тебя на том берегу реки.